Богатор Лоба, Александрия Невская, девятнадцатый день, восьмого месяца, шестерица, утра. «Ладно», — молвил Баг, распахивая перед судьей Ди дверь. «Но учти, с собой я тебя не возьму. И не думай даже». Кот независимо дернул хвостом, очень нужно, и направился через лестничную площадку к двери Сюцая Елюя. Посмотрел на кнопку звонка и перевел взгляд на Бага. «Ну, позвоню я и дальше» спросил бак, останавливаясь рядом. «Ты знаешь, что сегодня выходной?» «Ты звони давай», — говорили зеленые кошачьи глаза. Бак хмыкнул и нажал на кнопку. Некоторое время было тихо. «Понял? Хвостатый, прежде рожденный. В голосе Бага слышалось откровенное ехидство. «Нашего Сюцая нет дома!» Но тут дверь отворилась, и перед Багом и котом предстал Сюцай Елюй внебрежно небрежно подпоясанном домашнем халате и с книжкой в руке приближались осенние экзамены. Меньше чем через месяц, съехавшимся в Александрию изо всех уголков необъятной ордуси, сюцаем предстояло держать испытания, дабы строгие и беспристрастные судьи отобрали среди них наидостойнейших: тех, что смогут, затем, будь и возникнет такое желание, участвовать в дворцовых экзаменах в Ханбалыке. Но и те, кому не посчастливится получить сейчас искомую ученую степень и удостоиться чести называться дзюй-женями, не зря трудятся над книгами. Их рвение и образованность найдут применение на разных должностях в многочисленных уездах бескрайней Родины. А там, глядишь, пройдет три года, и вновь перед упорными ревнителями самосовершенствования откроется возможность проверить себя в Александрии. Ведь, как учил в 22 главе суждений и бесед великий Конфуций, не к знатности и почестям стремится благородный муж, но к тому, чтобы делами и поступками своими вести народ гармонии и процветанию. И коли таковы твои помыслы, то право не так важно, дзайсянты или простой, уездный уполномоченный налогового ведомства. Сюцай елюй на глазах бага Из беззаботного шалопая, прожигающего время жизни под бездумную варварскую музыку, превратился в целеустремленного юношу, начинающего утро с комплекса тайцзицюань, а затем до глубокой ночи погруженного в классические сочинения. И Багу было приятно сознавать, что произошло это не без его благотворного влияния. «Взялся за ум, — с теплотой думал Баг, — стал стремиться к главному, самое время» и судья Ди стал откровенно благоволить Елюю, а это также не могло не оказать доброго воздействия на юнца. Привыкнув, покуда Баг был в Слониве, по-соседски коротать у и часы и дни Багова отсутствия, кот сам исправно просился в гости, стоило честному человекоохранителю начать собираться из дому. В первый раз Баг удивился, куда это вознамерился отправиться хвостатый преждерожденный Вот, скажем он, богатур лоба. Идет в управление внешней охраны. На службу идет. Идет распутывать дело о таинственном похищении 15 велосипедов со стадиона Дракон Северного моря. Но куда собрался кот? В ответ на прямо заданный ему вслух вопрос, судья Ди по своему обыкновению промолчал. Хотя за время общения с ним, Бак твердо уверился в том, что кот прекрасно понимает человеческую речь причем на нескольких наречиях. Он даже стал подозревать, что судья Ди и говорить вполне способен, просто ленится. Или, скорее, настолько хитер, что не хочет этого показывать, справедливо полагая, стоит ему хоть раз проколоться и прощай спокойная кошачья жизнь. «Ничего», — думал Бак, с невольным уважением глядя на кота, «ничего, как-нибудь тебя припрет настолько, что ты не выдержишь». Однако покамест хвостатый, прежде рожденный, держался молодцом. Не позволял себе ни слова, ни на одном из ордусских наречий, обходясь богатейшим арсеналом весьма разнообразных мяуканей, да целым набором красноречивых жестов и поз. Вот и в тот раз он подошел к двери Елюя и коротко оглянулся на Бага. И стал выразительно ждать. Помня о том, как трагический кот воспринял первую встречу с Сюцаем и какой глубины презрения плескалось тогда в его глазах, Бак только руками развел. С тех пор и повелось. Утром, уходя на службу, Бак передавал кота на попечение елюя. Или кот брал Сюцая под свое покровительство. Бак еще не решил, как тут сказать вернее. А вечером забирал своего рыжего приятеля. Потом они с котом сидели в гостиной, смотрели телевизор или читали книжку и пили пиво. А когда Бак задерживался сверхобычного и считал невозможным поздним звонком в дверь беспокоить погруженного в таинство наук Сюцая, судья Ди возвращался домой через террасу самостоятельно. Ныне же, в шестерицу день праздный, Бак направлялся в павильон возвышенного созерцания, где вместе со Стасией намеревался насладиться выставкой картин великого русского художника Гэлу Дзунова привезенной всего на одну седмицу из Масыка. Посещать выставки такого рода в кругу сослуживцев Бага считалось занятием весьма сообразным. «Добрый день, драгоценный прежде рожденный Лоба!» Сюцай Елюй приветливо улыбался, провожая взглядом судью Ди, который вполне привычно направился вдоль по коридору. «Как удачно, что вы зашли! Я как раз собирался заварить золотой пуэр!» который мне привез из Ханбалыка, батюшка. Не окажете ли вы мне любезность, выпив вместе со мною по чашечке другой этого замечательного напитка? Даже речь у парня изменилась, — с удовлетворением отметил Бак. Культурой повеяло от человека, культурой? Что ж, — скупо улыбнулся он, — золотой пуэр был чай изысканный. Готовили его по старым рецептам очень малыми партиями специально для императорского двора. А до встречи со Стасией еще оставалось время. «Если не отвлеку вас, что вы?» сплеснул руками Елюй. «Это большая честь для скромного жилища вашего недостойного слуги. Прошу вас, войдите». Баг вошел, и сопровождаемый радушным хозяином двинулся следом за котом в гостиную. Апартаменты Сюцая по планировке походили на апартаменты Бага. Однако если... Обстановка жилища Лоба была скорее спартанской, исключительно необходимые для жизни вещи. Но ну, разве что музыкальный центр Кали Юга 1455 выделялся драгоценным камнем среди суровой простоты, то гостиная сюцая Елюя теперь напоминала кабинет ученого мужа, оформленный в лучших ханских традициях. Исчезли легкомысленные занавеси на окнах, уступив место строгим шелкам с видами горы Тайшань, вдоль стен разместились полные книг, лаковые шкапы, между коими красовались каллиграфически выполненные надписи. Все больше выдержки из 22 главы «Суждений и бесед» Великого Конфуция. «Усердное постижение канонических книг раскрывает уши, праздность погружает в бездну глухоты», — с благоговением прочитал Бак. «Извините, у меня не прибрано, повсюду книги», — смущенно сказал Сюцай. «В кабинете еще хуже. Прошу вас, присаживайтесь». Елюй указал на кресло рядом с резным чайным столиком. «Я приготовлю чай». Он скрылся в коридоре. Где-то в глубине квартиры глухо стукнула ступка. Золотой пуэр, как и века назад, изготавливался в виде брикетов измельченного чайного листа которая перед употреблением надлежала тщательно и с умением растолочь. Баг покосился на заваленной свитками, книгами и компакт-дисками стол на гнутых ножках, которая, казалось, вот-вот не выдержит и подломится под тяжестью груды знаний. Из книг густо торчали закладки. Кот, между тем, неторопливо подошел к двери между двух шкафов. У Бага такая дверь вела в спальню. Подошел, обернулся и выразительно посмотрел на бага. «Ну уж нет!» отвечал тот. «Мы все же не дома, мой хвостатый друг!» «Мрррр!» Продолжал настаивать кот и уселся у двери, взглянул на ручку. «Мррр!» «Нет!» «Махнул рукой баг». «Совершенно не мррр!» «Это несообразно! Кот повел ушами в сторону кухни, повернулся к двери задом и сделал вид, что увлеченно трется о косяк. В этот миг В комнате возник сюцай с подносом, на котором стояли глиняные чашечки и пузатый чайник усинской работы. Осторожно установил поднос на столик и церемонно налил чай в чашечке. Потом обеими руками поднял одну и почтительно протянул багу. «Отведайте, прошу вас». Баг с легким поклоном принял чашку и пригубил горячий ароматный напиток. То был превосходный чай — обладающий тонким, почти теряющимся и в то же время простым и строгим букетом. Баг признательно прикрыл веки. «Изумительно! А что, ваш батюшка, не вернулся ли он уже в Ханбалык?» С родителем Елюя Багу повезло столкнуться на лестнице на прошлой седмице. Как всегда, открыв дверь перед судьей Ди, Баг обнаружил, что на лестничной площадке вполне многолюдно. У двери сюцая толпились четверо свитских в серых шелковых халатах, а также упитанный прежде среднего роста в темно-голубом официальном платье и высокой шапке гуань. Характерные черты круглого румяного лица, а также едва уловимые особенности в манере жестикуляции, позволяли безошибочно угадать в нем исконного жителя цветущей средины, потомственного придворного неведомо в каком колене. Прежде рожденный, небрежно принимал низкий поклон Елюя, когда на площадке возникли бак и кот. Судья Ди, заинтересованный, степенно подошел к приезжему. Сановник повернулся, внимательно осмотрел кота, потом расплылся в улыбке и бросил в пространство. Хвастаты, каких будет? Они, судья Ди, батюшка, почтительно подсказал сюцай из-за его плеча. О! Удовлетворенно воздел к потолку пухлый палец-сановник. О, -о, О! После чего похлопал Елюе по плечу, мазнул взглядом, постоявшему в сторонке багу, и в сопровождении свитских неспешно погрузился в лифт. Да, благодарствуйте! ответствовал Сюцай. Вернулся, и обратный путь его был легок и приятен, как он соблаговолил мне сообщить электронным письмом сразу по приезде домой. Надеюсь, наш прекрасный город произвел на него благоприятное впечатление. Осведомился Бак, сделав маленький глоток. Сюцай улыбнулся. «Я тоже на это надеюсь», — сказал он. «Но вообще-то батюшке было не до красот. Ему минутки свободные не выпало. Он приезжал консультироваться относительно Челобитной о снижении налогов с высокотехнологичных предприятий нашего Улуса». Бак с удовольствием отметил, что Сюцай Елюй Уроженец цветущей средины назвал Александрийский улус нашим. Голосование по ней, как вы знаете, состоится в улусном гласном соборе в конце следующей седмицы. Батюшка очень волнует, насколько высока вероятность того, что челобитная наберет потребное число голосов. а, -а, -а вот оно что. Бак был далек от проблемы налогов. Золотой пуэр интересовал достойного человека-охранителя гораздо больше. «Полагаю, это волнует не его одного?» «Замечательный чай!» Довольный Елюй схватился за чайник. «Вы позволите?» Бак придвинул свою чашку. «Прежде рожденный Лоба!» Торжественно и немного смущенно после паузы проговорил Елюй. «Я давно хотел от всей души вас поблагодарить, но мне не представлялось случая». «За что?» — удивился Бак. «Вы для меня как пример. Соседство с вами...» Оно буквально все во мне перевернуло. Когда я узнал о вас, о ваших славных подвигах, передо мной ясно встала вся моя прошлая жизнь. Я понял, как она была пуста и никчемна. Ныне все мои помыслы лишь о том, как послужить народу, как стать похожим на вас, стать таким же героем. И будьте уверены, я этого добьюсь. Голос Елюи дрожал от наплыва чувств. «Ну что вы!» — слегка смутился Бак. Какие подвиги! Я всего лишь честно делаю то, что должен. И был бы рад, если б и вы поступали так же. Вот и все. Да, да, Сюцея взмахнул чашкой. Именно, вы еще узнаете. Я окажусь достойным вашего доверия. Я вам докажу, вот увидите. Милосердная Гуаньинь. Бак почувствовал себя не в своей тарелке. Нет, нет, сказал он Елюю. Не надо ничего доказывать. Пусть все идет своим чередом. Естественно. Ведь вы, сюцай, не можете не помнить слов лао Цзы. Бак хотел процитировать подходящие к случаю слова о пользе недеяния, но вовремя поняв, что дословно ему ничего не вспомнить, сразу вспомнил, что спешит. И вообще, извините меня, но мне пора. Меня ждут. Бак легко поднялся из кресла. Спасибо вам за чай. Слегка удивленный и даже... Разочарованный поспешным уходом Бага Сюцай проводил его до двери, по пути уверяя в своем глубоком расположении и почтении, а также повторяя, что он, Сюцай Елюй, в самом скором будущем сделается в полной мере достойным такого ко многому обязывающего соседства. На площадке Баг обернулся и коротко поклонился. «Всего доброго», — сказал он, — «вечером я зайду за котом». «Да, конечно». Улыбнулся Сюцай. Когда вам будет угодно, драгоценный, прежде рожденный лоба. Что это он собирается доказывать? Вызывая лифт, с недоумением думал Бак. Зачем? Суетливый он какой-то? Хм. Ну ничего. Хорошо, что кот ни один не скучает под присмотром, хотя неизвестно еще, кто там за кем присматривает. Павильон возвышенного созерцания. Девятнадцатый день восьмого месяца, шестерица, день. Они встретились перед входом в павильон возвышенного созерцания. Длинное здание с колоннами, расположенное неподалеку от всадника, коего искони именовали в Александрии Медном. Но теперь все чаще называли Жасминовым из-за разросшихся вокруг великолепных благоуханных кустов, любоваться которыми в пору цветения съезжался весь город. Стася была очаровательна, в темно-малиновом легком шелковом халате с простым сандаловым веером в руках. Ее бездонные черные глаза, лучились улыбкой, и Бак, склонившись в коротком поклоне, ощутил легкий, едва заметный аромат ландышей. Стася, как уже знал Бак, прекрасно разбиралась в косметике, в частности, в запахах. Ибо такова была ее профессия — девушка работала — в Александрийском управлении вод и каналов, надзирая за правильной работой очистных сооружений. Так что иногда ей за день приходилось обонять несколько десятков образцов сточных вод, определяя сообразность степени их очистки. Именно это, как полагал Бак, приучило девушку быть особенно разборчивой в области косметических благовоний. При том, как и подобает человеку просвещенному, Стася имела довольно широкий круг интересов, и была весьма хорошо образована, в чем Баг неоднократно имел случай убедиться. Собственно, и на выставку картин великого Галудзунова вытащила Бага именно она. Сам Баг ограничился бы тем, что прочел заметку в ленте ежедневных новостей раздела «Культура» сайта alexandrea.org. Невесомый шелест халатов, легкий шорок шагов и приглушенные до шепота голоса многочисленных посетителей – наполняли огромный павильон. Казалось, вся Александрия Невская пришла посмотреть на картины народного кумира. Здесь были представлены свитки самых разных периодов творчества замечательного художника, от раннего даосского до позднего буддийского. Багу, сказать по правде, столь размашистые духовные метания казались неискренними, надуманными, но сам он рисовать не умел а потому считал свое мнение незрелым и никому его не высказывал. И когда Стася, восхищенно обмирая, тянула его от одного свитка тяжелого шелка к другому, он лишь окидывал довольно равнодушным взглядом произведение изящного искусства, зато с тем большим чувством прижимал к себе локтем тонкую ручку спутницы. Стася, кажется, относила эту легкую порывистость насчет восхищения, я охватывало бага при очередном соприкосновении с прекрасным. А может, и нет. Может, и правильно относила. Ба! Милейший господин Лоба! Баг с некоторым облегчением оторвался от созерцания монументального свитка «Бессмертная Ордусь, перед которым Стася глубокомысленно стояла уже добрых 10 минут. Громадный шелк являл собой собрание ликов ладык земель ордусских от изображенного на фоне ледяных вершин горы Сумеру князя Александра в верхнем левом углу, до великодушно возвышающегося на переднем плане ныне здравствующего, милостивейшего владыки джу пу -вея, в нижнем правом. От бесцеремонности этого возгласа девушка вздрогнула. Бак успокаивающе глянул на нее и лишь потом обернулся. Сквозь толпу любителей живописи, сияя улыбкой и учтиво извиняясь, Пробирался Нихонский князь Люлю -Лю, в сопровождении неизменного Сэммивела Дедлиба. Дедли простался со шляпой, видимо, из уважения к прекрасному. Люлю -Лю же был облачен в легкий пиджак, несуществующего в природе оттенка зеленого цвета и гладко выбрит. Бак отметил тактичность Нихонца. По первому впечатлению постоянно казалось пренебрегавшего правилами поведения. На ногах его были на сей раз вполне изящные мягкие черные туфли. Они запомнившиеся багу, ботинки военного образца, усаженные подковками, да шипами и наносящие полу даже гранитному существенные увечья. А что они сотворили бы с драгоценным палисандровым паркетом позапрошлого века? Надо же, подумал Бак. Какая встреча? Кто это? шепнула, округлив глаза Стася. Гокке? Угу! шепнул в ответ Бак. Наслышан! Наслышен! Люлю -лю поклонился на нихонский манер. Читали в прессе про последние ваши подвиги, правда, Сэм? Он обернулся к Дедлибу, который с налета завладел рукой Бага и принялся ее энергично трясти. Да, с горним старцем это было сильно, сильно. Поздравляю, искренне поздравляю. Очень рад вас видеть. Высвобождая руку, скромно поклонился Баг. Рад, что вы в добром здравии. А кто это с вами, господин Лоба? Кто это очаровательная юная особа? Позвольте вам представить мою добрую знакомую Анастасию Гуан, молвил бак. Стася, слегка порозовев, поклонилась. А! -а, -а очень приятно! Чертовски приятно видеть добрую знакомую милейшего господина Лоба! вскричал Люлю, вызвав небольшой переполох среди посетителей павильона. Зовите меня просто Люлю. -Лю. А это вот Сэм Дедлип. Дедлип поискал на голове шляпу, на предмет снять, но не нашел. Завладел Стасиной рукой и церемонно ее поцеловал. Стася зарделась не на шутку. И как вам, Свенска? Пришел на помощь Бак, оттирая Дедлиба в сторону. А, Свенска! Нехонец сплел пальцами в воздухе пренебрежительную фигуру. «Мы ничего не приобрели от ее посещения. Тихая и унылая страна, медленные люди, неплохое, правда, пиво. Мы провели там три седмицы, и за все это время не случилось ничего достойного внимания. Можете себе представить?» Бак не очень понял, что Люлю имеет в виду, но на всякий случай понимающий кивнул. Какие именно предметы и материи считал достойными внимания Нихонский князь, оставалось загадкой. И вот однажды утром я спросил Сэма, а какого черта мы тратим время в этой свенске? Или совсем рядом в Ордусе есть Александрия Невская, которую мы толком не осмотрели. А в Александрии Невской есть милейший господин Лобо, который так славно владеет мечом. И тогда мы собрали чемоданы. Люлю сиял, как новенький чох. «Господин Лобо, я прошу вас посетить вместе со мной какой-нибудь...» Местный зал для фехтования, дабы мы в полной мере смогли оценить способности друг друга. А потом все вместе пропустим, наконец, по стаканчику, а? Что вы скажете? Вы мне льстите. Желание Нихонца было Багу близко и понятно. Он и сам с удовольствием посмотрел бы, что еще, кроме виртуозного владения дубинкой, умеет Люлю. Быть может, вы оставите мне адрес и телефон, и я свяжусь с вами. Эм... Люлю, -лю, раздумчиво, шевеля губами, взглянул на Дедлиба. Тот, достав из внутреннего кармана визитную карточку, примастил ее на спине Нихонца и написал что-то на обороте. Сунул Люлю -лю в руку. «Вот!» Люлю -лю протянул карточку Багу. «Благодарю». Баг принял карточку, взглянул мельком. «Сэмювел Дедлиб, инспектор полиции». «Надо же!» — изумился Баг. «Человекоохранитель». И поинтересовался у Люлю... -лю. «А где же другой ваш спутник? Кажется, Юлиус Стальберг». Жизнерадостное лицо Люлю омрачило пелена легкой грусти. «О, Юлиус! Вы знаете, милейший господин Лоба, Юлиус нездоров». «Сильно нездоров», — закивал Дедлиб. «А кто это Юлиус?» — спросила Стася. «Это один из спутников младшего князя Тамура», — пояснил Бак, — И, заметив удивление на лице Стаси, добавил: Младший князь Тамура, прямо перед тобой, драгоценная Стася, князем владеет тяга к суровой простоте. Оттого он просит называть себя Люлю, -Лю. но при этом он все равно князь. Стася присела в глубоком поклоне. Ну вот, ну вот! Всплеснул руками люлю. -Лю. Я так и знал. Что это вы, господин Лоба, к чему? Зачем? Дорогая? Люлю порывисто подхватил Стасю под руку и заставил ее выпрямиться. «Я, знаете ли, терпеть не могу все эти ваши церемонии. Я хочу, чтобы запросто, если вы назовете меня иначе, чем Люлю, я, право слова, буду вынужден немедленно покинуть Александрию», сохранив об этом городе весьма неважные воспоминания. «Ну? Ну? Хорошо? Да?» Стася с улыбкой посмотрела на Люлю снизу вверх. «Хорошо». Люлю. -лю. Ну и славно! Славно! Люлю -лю перевел дух и тоже улыбнулся. А что до бедняги Юлиуса? Вы знаете, господин Лоба, он за мог. Да? Еще в Свенске? Что приключилось с ним? О, трудно сказать, трудно! Люлю -лю пожал плечами. Врачи говорят, переутомление. Юли Чертовски переутомился, подтвердил Дедлип. Еще бы, подумал Бак. Любой бы переутомился, когда у него неиссякающий бар в кармане. И какие напитки подают в том баре? Багу вспомнила содержимое фляжки Тальберга, которым тот угостил его после спасения из хладных вод Суомского залива. Тальберг называл эту огненную жидкость Бруно. И даже Эрготоу бледнял рядом с ней. Тут кто хочешь переутомиться. — Ну и вот, — продолжал Люлю, -Лю, — и Юлиусу прописали покой, а вдобавок... Всякие там укрепляющие процедуры, массажи, ванны. Ну, вы знаете. Бак кивнул. Он знал. А тут у вас, под Александрией в ближнем пригороде Москитова открылась новая лечебница «Тысяча лет здоровья». Грязевые ванны, фитотерапия, коррекция кармы и прерывание спонтанных выходов в астрал. Тысячелетние традиции и все такое. Мы даже в Свенске про это в газетах читали. «И завтра с утра повезем туда Юлиуса». «Он сейчас в гостинице лежит», — пояснил Дедлип. — «отдыхает». «Лечебница тысяча лет здоровья — поистине волшебное место», — вдруг прозвучал совсем рядом хриплый, слегка надтреснутый, но очень уверенный голос. Бак обернулся и увидел высокого и чрезвычайно худого, прежде рожденного в очках в золотой оправе. Его темный халат, пошитый из весьма дорогого сорта шелка, нарочито был лишен каких-либо вышивок и украшений. Лишь небольшой металлический значок, буква «К», образованная как бы кнопками компьютерной клавиатуры, аскетично блестел на правой стороне груди. Бак знал этого человека. Имена таких людей известны всем, но их не узнают, когда встречают на улице. «Извините, что вмешиваюсь в вашу беседу». Прежде рожденный коротко, с достоинством поклонился. Но, услышав, о чем вы говорите, не смог промолчать. Позвольте представить, молвил Бак, прежде лужан Джимба, владелец объединения Кирулен. Джимба сызново отвесил отдельный поклон багу, явно благодаря за то, что тот так любезно представил его своим друзьям. Потом, опять-таки, отдельно с ощутимым оттенком, так сказать, куртуазной галантности, Стаси, единственной даме на всю компанию, и, наконец, со светской непринужденностью, вполне на варварский манер, пожал руки Люлю -Лю и Дедлибу. Видно было, что ему и такое не вновь. Манеры одного из богатейших людей планеты были безупречны. «А, вы тот, который... Э, компьютеры!» с детской непосредственностью заулыбался Люлю. -Лю. Джимба коротко кивнул. «Ну да, ну да. У меня есть парочка ваших компьютеров. Даже три». «И как они вам? Отменные, отменные. Не нарадуюсь. Ни я не нарадуюсь, ни Сэм не нарадуется. Правда, Сэм? Не Юлиус?» Люлю опечалился. «Правда, теперь Юлиус вообще не радуется?» «Все будет в порядке, поверьте». «Открою вам маленький секрет. Я сам две седмицы назад проходил в москитово курс лечения от дурных снов. Все сняло как рукой. Это волшебное место. Вы поступаете правильно, доверяя вашего друга тамошним целителям». Скупо улыбнулся Джимба. «Очень хотелось бы», — энергично закивал Люлю. «Не могу смотреть, как Юлиус в хандре лежит носом к стенке. Просто хочется плакать». Дедлип шмыгнул носом, и потянул из кармана цветастый платок. «Ну что же?» — Люлю вздохнул. «Однако позвольте откланяться. Нам с Сэмом пора промочить горло, а у вас, я знаю, это не в обычае. Вот так, запросто, посреди белого дня, пойти да и промочить горло». «Был очень рад, господин Лоба». Учтивый кивок багу. «Господин Джимба». Кивок Джимби. «Прекрасная госпожа Гуан». Поклон Стаси. «Еще увидимся». «Всего наилучшего вашему приятелю». Джимбо сверкнул стеклом очков, пожимая руку Дедлибу. «Не пройдет и нескольких дней, как он почувствует необыкновенный прилив сил». «Только на это и надеюсь», — отвечал Люлю. «Значит, господин Лоба, завтра мы в Москитово, а послезавтра, если у вас найдется время, я в вашем распоряжении». «Я свяжусь с вами», — кивнул Бак. «Суета!» Глядя вслед удаляющимся Лилю и его спутнику, протянул лужан Джимба. «Западные варвары тратят впустую слишком много энергии. Лучше бы они лишний раз взглянули вокруг». Джимба обвел широким жестом, висевшие на стенах картины. Рука его замерла напротив бессмертной Ордуси. «Когда я смотрю на эти лица, с небесным талантом, изображенные великим мастером Дзуновым, суетные мирские дела отступают куда-то далеко, ибо рядом вечность. Следуя руке Джимбы, Баг снова вгляделся в лица, усеивавший колоссальный свиток, как опята пенек. Его внимание привлекло одно, неподалеку от благоверного князя Александра, решительное, одухотворенное. ощущение сродни тому, что варвары называют дежавю, посетила Бага. Лицо казалось очень знакомым, Ну, конечно. Оно-то и было изображено на обложке странного издания «Слово о полку Игореве», которое Бак нашел в номере Асланивской гостиницы. Только там выражение этого лица было тупым и даже злодейским. Бак еще раз удивился откровенной недоброжелательности неизвестного оформителя. «А кто это? Прежде рожденный Джимба». Поинтересовался, указывая на картину, Бак, уверенный в том, каким будет ответ: Ну как же! Джимбо заложил руки за спину. Князь, Игорь! Он глянул на бага с легким недоумением. Это ведь очевидно. Я так и думал, кивнул Бак. Просто, видите ли, мне совсем недавно попалось на глаза. Хм. Совершенно иное толкование образа, и это на миг сбило меня с толку. Джимба поджал губы и взглянул на Бага с уважением. «С тех пор, как нас представили друг другу два года назад», — сказал он, немного подумав, — «я внимательно слежу за вашей деятельностью. Должен признать, мне это доставляет искреннее удовольствие, драгоценный прежде рожденный Лоба. Вы — человек выдающихся способностей, достойный занимать высокие должности». «Служебный рост меня не интересует», — мягко отвечал Баг. Уверенная и скупая обходительность владельца бесчисленных предприятий производственного объединения киру была ему по душе. «Мне нравится то, что я делаю», — и он улыбнулся Стасе. «Вы человек на своем месте, правда», — бы взял Бага под свободный локоть и увлек его и Стасю вдоль ряда картин. — Я восхищен тем, как вы проявили себя в Асланивских событиях. — Говоря откровенно драгоценное преждерожденное Гуан, — обратился он к Стасе, — императорский двор мог бы быть более щедр к вашему спутнику. — Что вы? Награды тоже не интересуют меня, — запротестовал Бак, опять ощутив неловкость. — Прошу вас, не станем об этом. — Чудо, как он скромен, — подумала Стася. «Ваша сдержанность делает вам честь, драгоценный преждерожденный Лоба!» — кивнул Джимба. «Воистину трудно сыскать второго такого человека. Совершенный муж совершенен во всем!» Он взглянул на Стасю. Та смущенно улыбнулась в ответ. «Как раз сегодня утром я думал о вас!» — продолжал между тем миллиончик. «И вот я случайно встречаю вас здесь, драгоценный прежде рожденный и вашу прекрасную спутницу. Это знак судьбы. Это неумолимый закон кармы. И вот я подхожу к вам, и мы беседуем». Джимбо остановился рядом с полотном, изображавшим Будду Гаутаму, лао -цзы, Иисуса Христа, Мухаммада и великого учителя Конфуция на горе Синайской. Окинул взором величественную композицию. «Вы знаете...» «Драгоценный прежде рожденный Лоба, я хочу сделать вам одно предложение». Бак внимательно посмотрел на Джимбу. На его бесстрастном лице не дрогнул ни один мускул. «Видите ли, в моем объединении скоро полгода как свободно место начальника стражи. Есть такая должность. Наши огромные заводы, конструкторские бюро, лаборатории, где идут испытания и делаются новейшие разработки — Приходится охранять. В мире существуют вещи, да простит меня достойное прежде рожденная, о коих не говорил Конфуций. Души умерших, спит, промышленный шпионаж. Вы обратили внимание, что для обозначения большинства из них даже не подыскать исконно ордузских слов. Только заимствование. Увы, прежний начальник стражи безвременно оставил свой пост. Да и вообще наш мир. Я пытаюсь подобрать нового человека. Признаюсь, мною было рассмотрено множество лиц. Но, вы знаете, это все не тот уровень. Начальник стражи такого предприятия, как Кирулен, должен быть человеком острого ума и разностороннего образования. Человеком с государственным мышлением. Сегодня я знаю только одного подобного человека. Это вы драгоценный преждерожденный лоба бак был несколько ошеломлен он ожидал что джимбо захочет от него совета в части подбора нового начальника стражи попросит порекомендовать кого нибудь и лихорадочно прикидывал кого бы назвать но ему и в голову не пришло что лужан джимба имеет виды на него самого бак совершенно не представлял себя в должности начальника стражи частного предприятия совершенно но никак «Не отказывайтесь сразу», — быстро сказал Джимбо в виде его замешательства. «Вы ведь еще не знаете, что я вам предлагаю. А это маленькая армия из трех тысяч человек, находящаяся в полном вашем подчинении. Это новейшие средства безопасности, последние разработки Керулена. Это апартаменты улучшенной планировки в центре Александрии и загородное имение в Пусидзине». Это целый парк служебных повозок и служебный воздухолёт. Это высокое, очень высокое денежное содержание, гораздо выше вашего нынешнего. Правда, все это предлагается вам недаром. Занимающий этот пост человек будет загружен большую часть времени, и днем, и часто ночью. Зато к услугам вашим и вашей семьи... Джимбо коротко взглянул на Стасю девушка сжала локоть Бага, Баг легонько кашлянул. «Бесплатное обслуживание в лечебнице тысячи лет здоровья, с которой мы на днях заключили долгосрочный договор». «Вы знаете», — начал было Баг, но Джимбо властным жестом прервал его. «Нет, нет! Подумайте! Посоветуйтесь с родными!» И он вновь коротко, но веско глянул на Стасю. Та слушала очень внимательно, и Баг понял, что Джимба, кажется, обрел единочаятеля и союзника. Как мужчине Багу было «да нельзя приятно, что эта прекрасная девушка так реагирует на слова «семья», «родные». Сие свидетельствовало о глубине ее чувств и серьезности намерений. И все же ему от чего то стало тревожно. «А потом позвоните мне», — закончил Джимба. «Договорились» драгоценный преждерожденный Лоба. Он протянул Багу визитную карточку. «В любое время!» «И еще! Какое бы решение вы ни приняли, я не буду на вас в обиде!» Джимба опять коротко с достоинством поклонился и, повернувшись, пошел к выходу из павильона. Баг тупо вертел в руках его визитную карточку. «Деловой человек!» — пробормотал он. «Дорогой Баг!» В полголоса проговорила Стася, заглядывая ему в глаза. «По-моему, это очень хорошее предложение. Щедрое. А?» «К услугам вашим и вашей семьи», — передразнил Бак Джимбу, скорчив рожу. Стася высоко подняла брови, вытаращила глаза, стиснула губы и слегка втянула щеки. Точь-в-точь, точь, как верная жена, в четырнадцатом акте известной пьесы «Красная кувшинка». Долго, правда, такое выражение ей сохранить на лице не удалось. Оба прыснули со смеху, едва успев прикрыть лица рукавами халатов. Посетители выставки поглядывали на Бага и его спутницу с легким неодобрением.